Глава 7. Станция контрабандистов вышла из прыжка на окраине Солнечной системы в районе карликовой планеты Эрида. И да, если кто не знал, то вокруг нашего Солнца вращается не 8 планет и не 9, если Плутон считать, как считают обычные обыватели, а гораздо больше. Гораздо. Мы по старинке считаем планетами только планеты земного типа, газовых гигантов вроде Юпитера или ледяных наподобие Нептуна, даже Плутон вычеркнули из состава нормальных планет. Ту же Ириду взять, но чем не планета? Вращается по орбите вокруг Солнца, имеет достаточную массу для того, чтобы в отличие от малых тел Солнечной системы, под действием сил гравитации поддерживать близкую к сферической форму не является спутником планеты и даже имеет свой собственный. Все дело в определении, которое придумали ученые. Вот захотелось им не считать этих малышей планетами. А почему? В чем отличие маленьких планет от гигантов и Земли? В том, что они свою орбиту от других космических объектов сами очистить не могут, не хватает массы. И все, теперь они официально карлики. Карликовые планеты я имею в виду. Точное их количество никто из земных ученых не знает, предположительно их больше десяти тысяч в Солнечной системе, хотя официально признаны всего пять. Я вот мог бы сейчас за пару часов подсчитать их количество, но мне это не надо. Нечего людей работы лишать, ведь они же стараются, в телескопы разные смотрят, ищут. Я же не зверь какой. Да и не нужно людям обо всех планетах-карликах знать, Тем более, что одна из этих карликовых планет и не планета вовсе, а ковчег, который принес разумную жизнь на Землю. «Твоя система?» Кира стояла у меня за плечом и смотрела на обзорный экран, который я включил, едва только станция вышла из прыжка. «На какой планете ты жил?» «На третьей от звезды, это если крупные планеты считать. Неважно, в общем, голубая планета, она единственная тут обитаемая». «Колонизация по аварийному сценарию. Пятая стадия развития». «Всего лишь пятая стадия?» – удивилась Кира. «Значит, они едва начали освоение ближайших планет? Как это могло произойти?» «Только к спутнику Земли летали. До освоения еще далеко. Настоящие дикари!» Я рассмеялся и повернулся к девушке. «И я тоже, получается, дикарь. Тут при попытке приземления разбился ковчег». А второй не смог приземлиться, и колонистам, которым посчастливилось выжить, пришлось начинать все заново, с нуля поднимать цивилизацию с камнями и палками. Я даже представить себе не могу, как им было трудно, но колония выжила. Вот тут я и родился, тут живут родные мне люди. Я снова посмотрел на экран и горько улыбнулся. Да, родные люди, которые наверняка уже успели похоронить меня. Сколько времени я не был на земле? «Я не был дома несколько лет. Семь месяцев только на ковчеге проспал, а потом, как понеслось... Столько всего случилось за это время, и я уже другой человек. Нет того Димки Найдёнова, которого практически силком заставил войти в портал Отец». «Понятно. идем к планете?» – отвлекла меня от мыслей Кира. «Нет, мы идем к ковчегу», – озвучил я решение, которое принял уже давно. К визиту на Землю нужно подготовиться. Я столько этого ждал, что несколько дней уже ничего не решат. Потерплю, у нас пока есть более срочные дела». Ковчег был на месте. Он, как и много миллионов лет до этого, вращался вокруг орбиты Солнца безжизненным куском высокопрочного сплава из металла и композита. На его корпусе сейчас я это отчетливо видел на экране рубки, Виднелись множество повреждений от космического мусора, астероидов и боевых шрамов после встречи с патрульным крейсером Содружества. Корабль был мертв. Это стало понятно сразу. Нас не встречали залпы противометеоритных орудий, никто не запрашивал нашу принадлежность. Шлюзы стыковочных узлов, которые некому было закрывать после гибели безумного Искина, были приглашающе распахнуты и зияли черными дырами. Экипаж патрульного крейсера Содружества, который захватил меня в плен и увёз на войну, не позаботился о консервации древнего корабля, попросту бросив его на произвол судьбы. Взяв с собой в качестве напарников обоих братьев ЗАГ, я уже через несколько минут пристыковался на абордажном боте к мёртвому кораблю, а ещё через час мы стояли с ними возле вскрытой цитадели, где когда-то был закрыт безумный искусственный интеллект. «Ну что, какой у пациента диагноз? Жить будет?» – обратился я с вопросом к инженеру. Всю дорогу до цитадели Зак-младший вел диагностику корабельных систем и рассылал по всевозможным техническим тоннелям и шахтам дроны-диагносты, собирая информацию о состоянии и повреждениях Ковчега. За этот час он уже должен был узнать об основных повреждениях и неисправностях. Как вы видите, цитадель уничтожена, как и рубка управления. Я вижу, что Искин был взорван, а его обломки кто-то забрал с собой. Тут, судя по всему, шел бой, из-за чего это все и произошло. Выдал мне младший брат моего друга. «Да ну, серьезно, И как я только не заметил!» Деланно удивился я. «А не я ли вам рассказывал, что это именно меня тут чуть не грохнули патрульные содружества? Не говори мне того, что я знаю и так». Починить это корыто можно? Можно ли установить новый скин? Целы ли управляющие каналы? Можно ли рубку восстановить? Что с системой жизнеобеспечения? Что с двигателями и портальной установкой? Вот что я хочу от тебя услышать. И скин установить можно. Нужно только срастить соединительные каналы, уничтоженные взрывом. Коннекторатом и разъемы сделать новые. Поспешил ответить мне инженер. Подключим, не проблема. Система жизнеобеспечения просто отключена, об остальном не скажу пока. Надо все проверять. Но если и скин будет уже стоять, это будет сделать гораздо проще. Хорошо, займись этим вместе с Карсом. Можете задействовать любое количество роботов. С двигателями можете с ними особо не заморачиваться. Получится починить – чините, а если нет, то нет». Их если даже и можно восстановить, то толку от этого особого не будет, уж очень они древние. Мы демонтируем их потом и установим другие. Мне самое главное нужно, чтобы на корабле можно было жить, чтобы работала система жизнеобеспечения, медицинский блок и системы навигации и слежения. Это в первую очередь. Экипаж патрульного крейсера, который раздолбал этот ковчег, довольно быстро покинул корабль после абордажа. Они попросту могли не успеть уничтожить все инженерные системы. Также они наверняка не вывезли запасы и арсенал. Нужно будет сделать ревизию. Я хочу знать, чего и сколько у нас есть. Это тоже срочно. Полный перечень у меня должен быть до того, как я отправлюсь на планету. «Сделаем?» – кивнул инженер. «Так, тогда ты знаешь, что делать. Занимайся, а мы с твоим братом немного прогуляемся». «Заг, ты взял с собой то, что я тебя просил?» Закончив разговаривать с инженером, я обратился к Загу-старшему. «Потопали. По дороге поговорим». «Взял. А зачем нам столько открывалок, резаки, взрывчатка? И куда мы идем?» Заг бодро пер за мной по извилистым коридорам старинного корабля. «Тут недалеко. Я думаю, что есть тут местечко, до которого патрульные добраться не смогли». Точнее, попросту не успели или не захотели, так как они не знали, что там находится. Нам нужно прогуляться по обшивке до седьмого стыковочного узла. И что там? Переспросил Зак. Там? Там разведчик 1080. Разведывательный корабль эпохи конкисты пришвартован. Нерабочий, стоит там уже несколько тысяч лет. Охотно пояснил я. Зачем нам это старье? удивился мой друг. «Сам он нам не нужен, ты прав. А вот то, что в нем, если в порядке, очень бы пригодилось. Там портативная портальная установка, связанная с землей. Сама по себе она не будет работать, так как эта штуковина была подключена напрямую к центральному посту управления и портальной группе Ковчега, которую патрульные наверняка уничтожили. А вот если ее подключить к крепости...» «Почему ты думаешь, что она уцелела?» – удивился Заг. «У меня есть запись протокола трибунала, который судил меня, и есть показания капитана Крейсера. Я принялся объяснять Загу, с чего у меня зародилась надежда найти часть древнего портала Ковчега». Так вот, капитан на заседании трибунала сказал, цитирую, «После подавления обороны Ковчега-209 нами были собраны уцелевшие после боя улики», Капитан Найденов арестован, инженерное оборудование корабля уничтожено, а отсек с криокапсулами колонистов отстыкован от ковчега и доставлен в Центр реабилитации Сил Содружества. Корабля? Одного корабля? То есть ты хочешь сказать, что разведчика они не трогали? Именно. Никто и никогда не ставил порталы на разведчиках эпохи конкисты. С чего бы их там его искать? Этот портал установили для связи с землей, а точнее с техническими порталами посадочной площадки, и сделали его выжившие члены экипажа этого самого разведчика. Так они планировали эвакуировать колонистов на землю, потому что сам ковчег приземлиться не мог. Когда портал был готов, разведчики попытались взять контроль над эскином ковчега для того, чтобы начать эвакуацию, но тот уже пошел в разнос и вышел из повиновения людей. Произошло почти то же самое, что и на Карсе. Искин уничтожил разведчиков, а портал остался. «Ну, хорошо. Допустим, разведчик остался нетронутым». Мои слова загони очень-то впечатлили. «И что нам это дает? У нас и так портал есть на крепости. Зачем нам эта самоделка?» «Ты не прав. Она нам очень нужна», — возразил я. «Она дает нам кучу преимуществ». «Каких?» Так и не понял Зак. «Два стационарных портала, настроенных друг на друга, могут перемещать людей и грузы в пространстве, мгновенно, где бы они ни находились. Если этот портал будет установлен у нас на станции, мы сможем получать неограниченные резервы с Земли, в любом месте галактики. Тех же самых бойцов, продукты питания, кислород, да все что угодно. И это еще не все». Находясь тут, в Солнечной системе, мы сможем незаметно установить связь с Землей, не высаживая на нее боты. Для любого патруля, который может внезапно появиться тут, мы останемся законопослушными гражданами, не давая лишних поводов для досмотров. Находиться в этой системе не запрещено. Запрещено высаживаться на планету. Ну и последний аргумент – это «прыжки во времени». Мы сможем через этот портал пересылать людей и технику назад во времени, не раскрывая врагам секрета Карской крепости. Не прыгать всей станцией, а отправлять отдельных людей, мины, роботов. Это можно использовать для чего угодно. Главное, чтобы порталы в разведчике и на Земле были целы». «А на Земле есть целые порталы?» – удивился Зак. «Когда я покидал Землю, то был один. Через него я на ковчег и попал». Патрульный крейсер на планету досмотровые группы не высаживал, так что я думаю, что он до сих пор цел. А даже если и нет, то это и не важно. Главное, что он был тогда. «Я твою мысль понял», — кивнул Зак. «Значит, ты планируешь вернуться назад во времени?» «Да, через год после того, как я отправился на Ковчег», — подтвердил я догадки своего друга. «Тогда портал точно еще работал». Время беру с запасом, чтобы случайно не встретить самого себя, и патрульный крейсер уже гарантированно покинул пространство системы. Я провел 10 дней на карантине, а потом 7 месяцев в капсуле до того, как меня захватили в плен. Сколько времени тут был крейсер, я точно не знаю, так что солидный запас обязательно нужен. Мы не знаем всех рисков путешествия во времени. Не зря эти порталы запретили. И даже в самых критических ситуациях сейчас не используют. С кем пойдешь? Хорошо бы нам всем троим пойти, задумался я. Только на кого-то нужно оставить станцию. Сейчас нас пятеро всего. Твой брат и Карс в любом случае остаются. Должен остаться станции кто-то из вас. Пойдем вдвоем. Возьмем с собой только оружие, которое есть на разведчике. Там я оставил ПС и АК. Это местные виды стрелкового оружия. И кое-что из оборудования придется взять. Портал стоит в труднодоступной местности. Самостоятельно оттуда будет выбираться проблематично. Обратно когда? Как скоро ты сможешь бойцов собрать? Визир нам дал не так уж много времени. Сообщение с маяка может поступить в любой момент. Вернемся мы сразу, с интервалом в минуту. Тем и хорош портал, что мы не потратим времени впустую. У нас будет почти год в прошлом на то, чтобы подготовить нужных людей и решить все вопросы. Заодно и отдохнем нормально. Надоело уже по космосу шляться и жизнью рисковать. Это мой план. А если все пойдет не по плану? В любом случае, если мы не вернемся через портал в установленное время, тому, кто останется, придется лететь за нами на планету, И, скорее всего, в абордажном боте и в полном боевом снаряжении. Найти нас будет легко. У местных нет аппаратуры, способной заглушить сигналы имплантатов. И самих имплантатов у них нет. Так что мы сразу выйдем на связь, едва бота окажется рядом с планетой. «Нет имплантатов?» — снова удивился Зак. «И у наших новых бойцов их не будет». «Все будет, Зак. В любом случае, всех...» Кто поднимется с планеты, придется класть в медкапсулы. На планете очень хреново развита медицина. Средний срок жизни там всего 70-80 лет, а в некоторых местах и того меньше. Так что сразу имплантаты и мы установим. С имплантатами для штурмовиков у нас проблем нет. У нас их даже больше, чем нужно. А если банк имплантатов и на ковчеге сохранился? Суровое место это твоя планета. Зак, похоже, не мог поверить в услышанное. «Семьдесят лет! Это же совсем молодые умирают!» «Ага», — не стал спорить я. «Мы пришли, Зак. Давай посмотрим, что осталось в старом разведчике. А то вдруг там ничего нет и придется придумывать новый план». Попасть в старинный разведчик нам удалось с трудом. Его бывший экипаж потрудился на славу, превращая свой корабль в карантинную зону и перевалочную базу для доставки колонистов на планету. Все шлюзы были намертво заблокированы, а в бывший отсек для криокапсул, где располагался сам карантин, вообще можно было попасть только через установленный там портал, что не давало шансов незваным гостям проникнуть на ковчег другим путем. На совесть предки поработали». Сделали все качественно и на века. Стараясь не повредить оборудование, которым разведчик оказался на удивление забит очень плотно, мы с Загом с трудом пробрались к карантинной капсуле, после чего потратили несколько часов, осторожно вскрывая перегородку. Мы не торопились, вручную работая плазменными резаками. Я решил не доверять эту работу роботам. Никто не знал, что скрыто в стенах карантинные капсулы Но то, что там тоже установлено сложное оборудование, мне было совершенно точно известно. Стены поглощали дым, давали освещение, поддерживали температуру и влажность. Они же были источником дезинфицирующего тумана. И это только то, что знал я. А сколько еще функций они могут выполнять? Так что стены мы резали буквально по миллиметру. Нудная и изматывающая работа. И все же мы справились. Проход с неровным контуром, в который смог бы протиснуться человек в скафандре, был готов. И вот я там, где начался мой путь в космос. Груды костей моих предшественников, драгоценности, мой лагерь, где я провел 10 дней карантина, и самое главное, балка портала и пульт управления были на месте. Карантинная зона была лишена энергии, от стен больше не исходил свет – Все было насквозь проморожено в космическом вакууме, но она была цела. Патрульные Содружества крайне хреново выполнили свою работу. На корабль разведчика они так и не попали, озаботившись только уничтожением оборудования ковчега. Я оказался полностью прав, и теперь в моем распоряжении портал, который ведет на родное болото. Теперь оставалась сущая мелочь – отстыковать разведчик от ковчега перегнать его на крепость Карсов и подключить к портальной установке. Если все пройдет без осложнений, то работа займет не больше суток, после чего я наконец-то смогу попасть на Землю.